Нет жизни. Всему настал конец. Какая-то темная, странная сила вдруг вошла в его душу. Прохор резко отмахнулся, шагнул к прокурору и, сверкая глазами, ударил себя в грудь. — Я знаю, кто убийца! — Кто? — язвительно протянул прокурор Стращалов. И ухмыльнулся. Может, Шапошников, что превратился вместе с убитой в головешку, он? Нет. Нет. Может, Илья Сахатых, вооруженный вон тем игрушечным револьвером, пуля которого отскочит даже от лопаты? Нет. Может, отец Ипат или Пристав, или, наконец, ваш отец, Может быть, Анфиса Козырева сама себя убила? Ее убил. Кто же? Кто? Медведь поднялся на дыбы и пошел на обезумевшего Прохора. Ну, кто? Анфиса Петровна убита. Ибрагимом Аглы. Над Прохором взмахнули два крыла, белое и черное. Он вскрикнул и упал. Прохора привели в чувство. После небольшого перерыва председательствующий спросил его, может ли он давать дальнейшие показания. Он сказал могу. И начал со своего первого знакомства с черкесом еще там, в губернском городе. Он стал топить Ибрагима оглы быстрым приподнятым голосом. Он сбивался в своих показаниях, иногда повторял одно и то же, истерически выкрикивал какую-нибудь одну и ту же фразу, терял нить речи, часто пил воду, оглядывался, куда бы присесть. Ему подали стул, и председательствующий, И еще раз спросил его, может ли он давать показания, спокойно, не волнуясь, потому что в таком взвинченном душевном настроении подсудимый рискует впасть в ошибку, направить суд на ложный путь. Нет-нет, Прохор просит теперь же до конца выслушать его. Он чувствует себя здоровым, вполне владеет собой, будет говорить одну лишь правду. — А если я волнуюсь, — сказал Прохор, — и блуждающие с предмета на предмет глаза его покрылись слезами, то я волнуюсь единственно потому, что мне тяжело показывать на Ибрагима. Я обязан этому человеку своей жизнью. Он питает ко мне большую любовь. Да, любовь и сильную привязанность. А раз господин прокурор считает меня убийцей, то не могу же я больше укрывать Ибрагима. Я не могу укрывать разбойника. Он по звериной глупости своей. Отнял у меня самое дорогое, отнял все. Я не могу его укрывать, не могу. Рот Прохора вдруг стал прям и строг. Мускулы лица не дрогнут. Ослабевший от изнеможения жары и духоты черкес борется с дремой, стараясь понять, что говорит его Джигит Прохор. А подсудимый Прохор Громов, овладев собой, показывает теперь спокойным, твердым голосом, наивно дивясь своему спокойствию и твердости. Посторонняя темная сила, которая вошла в него, все крепче овладевала его волей, и сердце Прохора превратилось в лед. Да-да, с тех пор, как в жизнь Громовых вторглась несчастная Анфиса, от которой в особенности страдала магия Кирилловна, Прохор не однажды слышал от черкеса, что он, черкес, собирается убить Анфису. И напрасно Ибрагим вчера угал суду, что он только стращал Анфису кинжалом, что это у него не более как привычка, как шутка. Это неверно. Бывший каторжник Ибрагим Аглы может убить любого человека в любой момент. Да-да, в любой момент. Прохор также припоминает свой разговор С Ильей Сахатых. Приказчик говорил ему о телеграмме, которую Ибрагим Аглы собирался послать ему, Прохору, в Москву, когда Прохор жил там вместе с семейством Куприяновых.